Восьмое. Пусть сильнее метет пороша. Я бесцельно еду вдаль. И не сказать, чтоб я хороший, но мне себя ни чуточки не жаль. Павел Кашин Сквозь стылый ночной лес. Через суматошную жуть черных веток, рушивших на плечи ледяные потоки недавнего дождя, они неслись молча и не оглядываясь. Парой лунно-стальных истребителей. мелькая в просветах дерев. Наконец, первый всадник одернул разогнавшегося, обезумевшего от страха жеребца, крутым рывком узды едва не свернул ему голову. Темная лошадь второго воина тоже захрипела и стала как вкопанная. Первый бесшумно опустился из седла на землю, торопливо пробежал вперед несколько шагов и замер на миг, и поманил рукой второго. На этой укромной поляне, Зажатый в угол между гнилым болотцем и жесткой стеной бурелома, можно укрыться до рассвета. Они не обмолвились ни словом, пока Данька разводил в середине прогнившего пня маленький воровской костер. Человек в панцире стоял рядом, схранив кисть правой руки в жестяных складках дорожного плаща. Только когда вялые отсветы пламени пятнами желтого олова заиграли на железной маске воина Данаила, Даньке показалось, что в глазах незнакомца утих нервный звездный блеск. Каган и Витязь опустился перед костром на корточки. Скорченное рослое тело озарилось теплой мутью огня. Подбрасывая в небольшой дымный клубок плазменного жара короткие сырые ветки, Данька украдкой оглядел врага. Толстый панцирь, поверх плотной кожаной рубахи, глухой шлем с личиной, жесткой гранью под плащом угадывается меч, Еще один клинок, потолще и подлинней, Данька заметил ранее, был привязан к седлу. Глаза в прорезях маски молодые и презрительные, а движения мягкие и очень быстрые. Пугающе быстрые. Впервые Данила осознал, что не ощущает прежней уверенности в себе, не знает, как закончится предстоящая схватка с Даниилом. Поэтому он долго молчал, заботливо поправляя выпадающие из огня угли, розовой плесенью, тлевшие во мраке. «Как твое имя?» «Ухранитель камня?» Бесцветным голосом спросил Данаил, и Данька понял, что схватка началась. «Меня зовут Облак Хан», ответил он, и слова прозвучали, как глухой скрежет клинка, выдернутого из ножен. «Ты не похож на торка». «Да». «Подобно твоей матери, моя мать была славянкой». Пауза, как после обмена ударами. Мутные кляксы света танцуют по поверхности блестящего панциря. «Почему он прячет руку под плащом? Не хочет выпустить из пальцев свой кинжал?» «Как ты оказался в этих краях?» Снова испытывающий взгляд из-под холодно улыбающейся маски. «Мы искали здесь одного славянского кузнеца», — так повелел Окул хан «Почему ты меня допрашиваешь? Ты не веришь по тайному знаку камня?» «Я верю знаку камня. Я не верю людям». Никому. Так учил меня Окулхан. И ты ответишь мне незнакомец, потому что я так хочу. Ты правда, Наил? Я готов ответить на твои вопросы. Что ты хочешь знать? Как погиб Жирхан? Я не знаю. Я прибыл к нему с письмом от Акулы. Он был уже мертв. На дворе я видел несколько боевых лошадей. Уверен, что его выследили люди белой палицы. Они едва не схватили меня самого на дороге перед Моромом. «Покажи письмо, которое ты вез Жерхану». Данила молча протянул клочок бересты, предусмотрительно выдернутый давеча из толстых жереховых пальцев. Осторожно, как пропитанный ядом платок, Даниил ухватил записку кожаными пальцами перчатой рукавицы и стал читать, то и дело поглядывая на молчаливого Даньку, перемешивавшего угли в костре, посидевшем концом тонкой веточки. Сим приспели к тебе, смеяна всадница, а с нею одинок хан да облак хан. Их же накорми, подай, что спросят. Медленно зачитал он и склонил голову, не сводя с Даньки внимательных, чуть насмешливых глаз. Куда подевались твои спутники, облак хан? Неужели их тоже выследили люди белые палицы и прирезали легко, будто спящих свиней? Данька вдруг рывком вскочил на ноги. Даниил успел дернуть рукой, выхватывая из-под плаща свой стилет, но никто не собирался атаковать его. Данька просто распрямил плечи и свысока посмотрел на собеседника. «Ты жалкий щенок, Даниил, а вовсе не избранный из воинов. Только безмозглые сучьи дети насмешливо говорят о смерти великих людей. Да падут твои нечистые слова позором на твою собственную пустую голову». Человек в панцире замер, по-прежнему сидя на согнутых напряженных ногах, словно не смея подняться. Он не вскочил на ноги и не сделал выпада. Он промолчал. И Данила почувствовал, что невидимое лезвие достало противника и вязко вошло в каганную грудь под самой шеей. Славная воительница Смеяна и доблестный одинок хан погибли в схватке с язычниками. Осажденные в ночи ищейками белой палец, они сгорели заживо в жестоком пламени. «Великие хранители камня сгинули в доблести, достойные молодых львов. Я молюсь, да сопричтет их грядущий мессия к сонмищам избранных сынов Израила!» Человек в панцире покачнулся и задрожал. Вдруг выронил из пальцев кинжал и схватился руками за голову, как будто последние слова Данилы обрушились на него, подобно страшному удару боевого цепа. Данька отступил на полшага, Все еще опасаясь внезапного в движения кожаной перчатки, но противник уже был повержен. Избранный из воинов Данаил поднял голову. На бронзовой маске застыло прежнее, неподвижно высокомерное выражение, но в огромных черных глазах скользкой тенью метался ужас. Смеяна погибла! О, великий бог! простонал человек в панцире. О, великий бог, это невозможно! Она не могла! «Умирая, она оставила нам вот это». Данька протянул врагу раскрытую ладонь, на дне которой тускло дрожала острая капля света. Крошечная шестигранная звездочка на тонкой игле, обнаруженная на дне ручья неподалеку от сгоревшей Данькиной кузни. Это ее серьга. Это наша память о великой воительнице. «Нет!» — Даниил едва заметно отшатнулся. «Не показывай, я не верю. Великий бог!» «Бог каменных пророчеств не допустит ее гибели. Я помню ее ребенком. Она была рождена для славы и почестей». «Вы воспитывались вместе?» Данила снова присел рядом. «Да, в Саркеле. Мой отец Макей Казарин был жрецом каменных таблиц, родители Смеяны жили на соседней улице, близ Бестиария. Мы были одногодками и часто играли вместе». Голос воина задрожал, и он вновь судорожно дернул рукой, закрывая ладонью бронзовую личину. После пришествия славян и разрушения Саркела отец бежал в землю Кривичей, в сумасшедший город сполох. С тех пор я не встречал моей милой Смеяны, только слышал от отца о ее подвигах. Тринадцать тягостных лет прошло, и я никогда больше ее не увижу. «Твое сердце скоро утешится отмщением у избранной из воинов Данаил». Данька почувствовал, что ошеломленного врага нужно добивать. «Ты выполнишь то, что промыслено Богом. Ты станешь орудием в его карающей деснице и отомстишь убийцам Смеяны. Жерхан должен был рассказать тебе о нашем предстоящем походе. Я сделаю это вместо него. Мы вместе отправимся на Малков хутор и встретим там своих. В пути я передам тебе все, что поведал мне Акула, но сначала я должен...» Данила сделал паузу и твердо закончил фразу. «Я должен испытать тебя!» Даниил медленно обернул к нему свою маску с неизменной наглой улыбкой бронзового лица. «Прочитай послание Окулхана до конца. Там написано. Испытай всякого нашего воина, чтобы удостовериться, не подставлены ли вместо них людишки славянские под нашими именами. Это повеление Окулхана, и тебе придется подчиниться». «Теперь ты будешь отвечать мне, Данаил». И сразу, не давая врагу опомниться, первый вопрос. Короткий и отменно заточенный. За ним снова и снова, безучастным, скучающим голосом. Допрос продолжался недолго. Данька спрашивал быстро и часто перебивал, не дослушав ответа, словно вспоминал о чем-то своем. Поднялся на ноги и стал в задумчивости прохаживаться вокруг костра, изредка поворачиваясь к собеседнику спиной, покачивая головой и подбрасывая на ладони крошечную золотистую звездочку с тонкой иглой. «Да». «Выехал из сполоха десять дней назад». «Угу». «Снова подбросил и поймал в кольчужную рукавицу искристую женскую серьгу». «Ехал из сполоха, обходя стороной крупные города. Хоронился от белой палицы. Сколько лет?» «Да-да, двадцать». И опять мелькает в воздухе золотая блестка. Ах, вдруг, выскользнула мимо пальцев, дерзко сверкнула и падает. Падает прямо в костер. Человек в панцире быстро нагнулся, ловко подхватил летучую каплю золота уже в самом пламени, у земли. Разогнуться, поднять голову он не успел. Тихо и как-то медленно Данька вытащил из потайных воровских ножен на спине короткий меч и, почти не замахиваясь, опустил тяжелое послушное лезвие поперек вражеской шеи. Там... где кончался кованный затылок шлема и начинался блестящий ворот новенького панциря. Рука болезненно заныла. Удар стали о кость передался по трепетному клинку в рукоять. Данила сонно отвернулся. За спиной что-то глухо брякнуло озимь, из костра колыхнулось облачко искр и тревожно всхрапнула темная лошадь избранного из воинов. Даниила. Все так же неторопливо, будто в задумчивости, Данька отошел от костра прочь, в холодную лесную темноту и прикрыл сухими веками горячие глаза. Разжал пальцы. Отяжелевший и, наверное, окровавленный меч беззвучно скользнул в траву. Данила снова поднял веки и заставил себя посмотреть вверх, в гулкое ночное небо. Тучи уже ушли. Звездный свет хлестнул Даньку по лицу, и он вдруг расхохотался в голос, как давно уже не смеялся. На небе не было Млечного Пути. Коширин смеялся, потому что сразу понял, что это всего лишь сон. А во сне мы не жалеем поверженных врагов и редко думаем о спасении души. Подняв с земли меч, Данила быстро вернулся к костру. Здесь уже тошнотворно сладко пахло паленой кожей. Ударом ноги Данька выбросил из углей отрубленную голову врага, Лезвием клинка поддел и отцепил потемневшую в огне личину. Он так и не узнает, какое лицо было у настоящего Данаила Казарина. Новый Даниил, избранный из воинов и верный хранитель камня, тут же, не отходя от костра, впервые примерил еще горячую бронзовую личину с наглой металлической улыбкой и торским разрезом глаз. Маска Файтера пришлась в пору.